Интерлюдия. Верховный магистр Саран сидел в своем кабинете и с помощью магического ока наблюдал за тем, как неисчислимая армия мертвецов под командованием Ардаста Пепельного все дальше и дальше продвигается вглубь Скории. «Интересно, что же ты будешь делать, Элис?» Усмехнулся он себе под нос и с помощью магии заставил бутылку открыться и разлить ее содержимое по двум бокалам. В дверь постучали. «Заходите, не заперто», — произнес Чародей, и в его кабинет вошел Невор. «Хотел увидеться?» «Да, заходи, присаживайся», — ответил Саран, и стоило адмиралу принять его приглашение и сесть на стул, как он сразу же развернул изображение, дабы его видел гость. «У Скории совсем все плохо». «Да, армия мертвецов не то что не несет убытков, а наоборот, с каждым днем, с каждым выигранным сражением становится больше» ответил Саран и с помощью магии придвинул к нему кубок с вином. «Благодарю». Невор взял кубок и сделал несколько глотков. «Чем это грозит? Нам?» «Сложно пока делать выводы, но если армия Скории проиграет, то следующими на пути мертвецов будем мы», немного подумав, ответил Саран. «А если этот ордаст поднимет еще и убитых воинов Скории, то численный перевес его армии достигнет критической точки» «И в этот раз никакой кинг нас уже не спасет», — произнес он и усмехнулся. «Кстати, слышал что-нибудь о нем?» «Нет». «Жаль, мне бы с ним обо многом хотелось поговорить», — тяжело вздохнул Саран. «Может, тогда не стоило его предавать?» — прямо ответил Невор, смерив его уничтожающим взглядом. «Все совершают ошибки. Я не исключение», — спокойно ответил Чародей. «Ага, вот только чем это теперь для нас обернется?» «Ой, Невор, давай без этого. Я знаю, чем закончился разговор с Императором, и знаю, почему ему достались именно эти земли. Я не против отыграть роль злодея, но прошу, не надо считать меня глупым». «Я так и не считал», — холодно произнес Невор. «Вот и славно. Так тебе действительно про него ничего не известно?» «Нет». Кинг сказал, что как только закончит свои дела, обязательно вернется в антир. «Ты ему веришь?» «Больше, чем тебе». «Не удивлен». Спокойно отреагировал на слова Невора Саран. «Мне послать своих людей в неприступный пик?» «Зачем?» «Открыть портал в замок. Это максимум, что я могу сейчас сделать, чтобы вернуть твое и его расположение». «Не думаю, что он захочет воспользоваться им». «Если ты убедишь его, то воспользуется, спокойно ответил Саран. «И сразу говорю, это предложение — не мои очередные козни или интриги. Я не самый хороший человек, но желаю нашей империи только добра. Если хочешь, могу даже поклясться своей магией, что сейчас я тебя не обманываю», — произнес он, посмотрев Невору в глаза. Тот усмехнулся, пристально глядя на Сарана. «Знаешь...» я приму твое предложение, но клятву все же хочу выслушать как тебе будет угодно произнес чародей клянусь